Александр Пушкин. Повести Белкина. Год написания 1830. Дебют Пушкина в прозе. Безыскусные повести об игре случая, где автор прячется за литературными масками. Современники повести Белкина не оценили. Потомки увидели в них Начало великой русской прозы. Комментарии, Игорь Сухих О чем эта книга? В сборник повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные АП, входит пять историй из провинциальной и московской жизни, рассказанных заявленному составителю Белкину различными особами. Выстрел История о растянувшейся на несколько лет дуэли, о битве самолюбий, природе храбрости и психологии мести. «Метель» – трагикомедия странной женитьбы. Вдруг, через несколько лет, завершающаяся встречи героини со случайно обрученным с ней незнакомцем. «Гробовщик» – рассказ о мрачном профессионале похоронного дела. противопоставленным веселым гробокопателем Шекспира и Вальтера Скотта, к которому во сне являются обманутые им когда-то мертвецы. «Ты не узнал меня, Прохоров?» — сказал скелет. «Помнишь ли ты от сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому в 1799 году ты продал первый свой гроб, и еще сосновый за дубовый?» Станционный смотритель, вариация сюжета о блудной дочери, которая, вопреки воле отца, бежит в Петербург с гусаром, но вопреки его опасениям не оказывается на панели, а выходит замуж и появляется на могиле умершего от горя родителя в карете в шесть лошадей с тремя маленькими борчатами и с кормилицей и с черной моською. Барышня-крестьянка. Счастливая версия Ромео и Джульетты в декорациях русской деревни. У враждующих соседей есть сын и дочь. Желая познакомиться с молодым человеком, вовсе не бедная Лиза переодевается крестьянкой. Страстные свидания завершаются узнаванием барышни, примирением семей и будущей помолвкой. Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку. Здесь развязка не описана, но ясна. В других случаях Пушкин строит действия по законам Аристотеля «завязка», «перипетии», «кульминация» и «развязка». Однако при структурном сходстве повести Белкина очень разнообразны по проблематике и эмоциональному строю. Когда она написана? Повести Белкина, установившееся сокращенное название книги, созданы в так называемую Первую Болдинскую осень. После успешного сватовства к Наталье Гончаровой Пушкин отправился улаживать дела, выданные ему отцом по случаю женитьбы, имение Большое Болдина, Нижегородская губерния, надеясь вскоре вернуться в Москву. Однако начавшаяся в городе эпидемия холеры и дорожные карантины задержали его на три месяца. С 3 сентября по 5 декабря 1830 года вынужденное ожидание оказалось самым счастливым и продуктивным временем в пушкинской творческой биографии. Вернувшись в Москву, поэт написал будущему издателю Петру Плетневу в Петербург «Скажу тебе за тайну». что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда. Две последние главы Онегина, восьмую и девятую, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами, стихов четыреста, которую выдадим аноним. Несколько драматических сцен или маленьких трагедий. Именно «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальере. Пир во время чумы и Дон Жуан. Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все. Весьма секретное. Для тебя единого. Примечание Пушкина. Написал я прозою пять повестей, от которых Боротынский ржет и бьется, и которые напечатаем также, аноним. «Под моим именем нельзя будет, ибо булгарин заругает». Рукописи датированы самим Пушкиным с 9 сентября по 20 октября, причем временем написания каждой указывается только один день. Готовя книгу к печати, Пушкин изменил первоначальный хронологический порядок текстов. Написанные последними «Выстрел» и «Метель» оказались в начале сборника. Как она написана? С современной точки зрения, повести Белкина вовсе не повести. Этим термином обычно обозначается средний эпический жанр, мини-роман, в двадцатом веке культивируемый, скажем, Валентином Распутиным или Юрием Трифоновым. Во-первых, повести – обозначение не жанра, а скорее формы повествования. Разные истории рассказывают, повествуют, названные в пушкинском примечании лица. Один из критиков, упомянутый в письме Плетневу Булгарин, назвал пушкинские тексты анекдотами. Точнее говоря, это новеллы, необыкновенная история с четким фабульным строением, противопоставленные жанру рассказа – обыкновенная история. Очерка – невыдуманная история. или волшебной сказки, фантастическая история. Во-вторых, Пушкин автор скрыт сразу за двумя или даже несколькими масками. Для начала это сам Иван Петрович Белкин, затем издатель АП, которого, несмотря на те же инициалы, не обязательно отождествлять с автором. Наконец, и Белкин тоже не автор, а собиратель историй. Смотритель рассказан был ему титулярным советником АГН. Выстрел – подполковником ИЛП. Гробовщик – приказчиком БВ. Метель и барышня – девицею К.И.Т. Впрочем, скоро главная маска, собственно Белкина, была сброшена. В-третьих... Повести Белкина отличаются синтаксическим и семантическим пуризмом. Короткая простая фраза, без ритмических образований, без стилистических фигур. Борис Эхенбаум. Лингвисты отмечают, что в повестях преобладают простые предложения. В метели их более 70%. Мало инверсий и сравнений, зато много глаголов. Истоки этой прозы и ее стилистический эффект Хорошо определил тот же Эхенбаум. Пушкин создавал свою прозу на основе своего же стиха. Именно поэтому она на таком расстоянии от стиха. Это не поэтическая проза Марлинского или Гоголя. Маленькая фабула развертывается в увлекательный сюжет, рассказанный стилем свободного разговора. Это не быстрые повести. Наоборот. При помощи тонких художественных приемов Пушкин задерживает бег новеллы, заставляет ощущать каждый его шаг. Что на нее повлияло? В повестях Белкина находят целую библиотечку разнообразных литературных отсылок, причем иронически полемичных. «Выстрел» имеет параллели в истинном анекдоте убедительный урок из журнала «Благонамеренный», повести ареста Сомова «Странный поединок», Вечере на Бивуаке» и других повестях Александра Бестужева-Марлинского. Фабульно напоминает метель повесть Владимира Панаева «Отическое наказание. Истинное происшествие». В ней сын богатого помещика случайно занимает место жениха на свадьбе красавицы-крестьянки, а через несколько лет узнает ее в соседской барышне. Сходные мотивы обнаруживаются и в драме Пьера Клода Нивеля Делла Шоссе «Ложная антипатия». Аналогии к «Гробовщику» обнаруживаются не только в упомянутых веселых гробокопателях Шекспира и Вальтера Скотта, но и в более близкой автору повестей балладе Василия Жуковского «Светлана». Страшный сон, радостное пробуждение. Станционный смотритель, очевидно, ведет к бедной Лизе, Карамзина. однако с переменной судьбы героини. И опять-таки к французской повести Жан-Франсуа Мармантеля «Лоретта», неоднократно переводившийся на русский язык в конце XVIII века, в том числе тем же Карамзиным. В «Лоретте» богатый и легкомысленный граф увозит дочь добродетельного фермера Базиля или Василия, но в конце концов, после перипетий, во многом совпадающих с пушкинской фабулой, женится на ней. И, конечно, ключевым мотивом этой повести оказывается притча о блудном сыне, лубочные картинки которой украшают смиренную, но опрятную обитель смотрителя. Барышня-крестьянка тоже имеет как отдаленные, Ромео и Джульетта, комедия Пьера де Мариво «Игра любви и случая», так и близкие, та же бедная Лиза, источники. Однако Пушкин пародирует, интерпретирует не просто отдельные тексты, но жанры. Василий Гиппиус замечал. Схематизму характеров, ситуаций, сюжетов Пушкин, как и всегда, противопоставляет живое многообразие действительности. Столкнувшись с Марлинским и на таком частном мотиве, как прерванная дуэль, и на таком более общем, как страстный характер, Пушкин создает повесть «Выстрел», не только преодолевающую, но и отменяющую Марлинского – подобно тому, как станционный смотритель преодолел и отменил Пушкинскую чувствительную слезную повесть, барышня-крестьянка – чувствительно-идиллическую, а гробовщик – нравоописательный очерк. Как она была опубликована? Изданием книги занимался ректор Петербургского университета, профессор, историк литературы, критик и близкий друг Пушкина Петр Плетнев. Первое издание, конец октября 1831 года, вышло под заглавием «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А.П.». Пушкин, играя с читателями, особенно не скрывал своего авторства. В письме около 15 августа 1831 года он инструктировал издателя «Смердину шепнуть мое имя с тем, чтобы он перешипнул покупателям». Александр Филиппович Смирдин книгоиздатель, служил в московских и петербургских книжных лавках. В 1823 году приобрел книжную лавку Василия Плавильщикова и начал издательскую деятельность. Смирдин издавал сочинения Карамзина, Жуковского, Пушкина, Крылова, Булгарина. В 1834 году основал журнал «Библиотека для чтения». Также издавал журнал «Сын Отечества». В 1840-х годах издательство разорилось из-за слишком высоких гонораров авторам. Последние годы жизни Смердин провел в бедности. Уже во втором издании акроним был раскрыт. Сборник наряду с повестями, включающий две главы из исторического романа и «Пиковую даму», был назван Повести, изданные Александром Пушкиным. Как ее приняли Пушкин, предсказывая реакцию Фадея Булгарина, сначала ошибся, потом угадал. Автор популярного романа Иван Выжигин, увидев внезапного соперника в русской прозе, сначала одобрил книгу, а потом, уже после выхода второго издания, заругал. Правда, не лично? а Опубликовав рецензию Павла Строева, которую долгое время считали тоже булгаринской. Всей книжки помещены шесть анекдотов, приключений странных случаев. Как вам угодно назвать их, рассказанных мастерски Быстро, живо, пламенно, пленительно. Северная пчела 1831 год. Ни в одной из повестей Белкина нет идеи. Читаешь – мило, гладко, плавно. Прочтешь – все забыто. В памяти нет ничего, кроме приключений. Повести Белкина читаются легко, ибо они не заставляют думать. «Северная пчела», 1834 год. Довольно скептическим был и отзыв другого пушкинского конкурента. Прозаика, критика, издателя журнала «Московский телеграф» Николая Полевого, не сомневавшегося в авторстве повестей. Вот также пять маленьких сказочек, которые напечатал господин А.П., почитая их занимательными, вероятно, не для детей, а для взрослых. Этот И.П. Белкин, этот издатель сочинений его, который подписывается буквами А.П., и о котором в объявлении книгопродавцев говорят, как о славном нашем поэте, не походят ли они на дитя, закрывшее лицо руками и думающие, что его не увидят. Лучшую из всех повестей Белкина нам показалась «Станционный смотритель». В ней есть несколько мест, показывающих знания человеческого сердца. Забавная и шутка, названная «Гробовщик». Зато в повестях «Выстрел», «Метель» и «Барышня-крестьянка» нет даже никакой вероятности ни поэтической, ни романтической. Это фарсы, затянутые в корсет простоты, без всякого милосердия. Более важно, что сходная оценка была высказана начинающим критиком Виссарионом Белинским, побивающим Пушкина прозаика его же переиначенной цитатой из Евгения Онегина «Вздор вместо ссор». Будь эти повести первое произведение какого-нибудь юноши, этот юноша обратил бы на себя внимание нашей публики. Но как произведение Пушкина? Осень, осень, холодная, дождливая осень. после прекрасной, роскошной, благоуханной весны. Словом, прозаические бредни фламандской школы пестрый вздор. Из повестей, собственно, только первая, выстрел, достойная имени Пушкина. Столь же непримиримую позицию Белинский, к тому времени уже маститый критик, сохранил в цикле статей сочинения Александра Пушкина, задачей которых было утверждение автора как ключевой фигуры новой русской литературы. В этом монументальном цикле, где Евгений Онегин и Борис Годунов разбирались на десятках страниц, повестям был уделен один абзац. В 1831 году вышли повести Белкина, холодно принятые публикой и еще холоднее журналами. Действительно, хотя и нельзя сказать, что у них уже вовсе не было ничего хорошего, Все-таки эти повести были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина. Это что-то вроде повестей Карамзина, стою только разницей, что повести Карамзина имели для своего времени великое значение, а повести Белкина были ниже своего времени. Особенно жалка из них одна. Барышня-крестьянка, неправдоподобная, водевильная, представляющая помещичью жизнь с точки зрения. Как это часто бывало в русской литературе, давать иную оценку и углублять понимание пушкинских текстов пришлось критикам и писателям следующего поколения. Что было дальше? Современники почти не обратили внимания на образ составителя, создателя книги. Его переоценку начал скорее поэт, чем критик, последний романтик Аполлон Григорьев. Он превратил скромного Ивана Петровича едва ли не в главного героя русской ментальности, придумав смирный тип, противопоставленный типу хищному. Так чуть раньше Тургинев разделил человечество на Гамлетов и Дон Кихотов. Тип Ивана Петровича Белкина был почти любимым типом поэта в последнюю эпоху его деятельности. Белкин-Пушкинский – Есть простой здравый толк и простое здравое чувство, кроткое и смиренное. Толк, вопиющий против всякой блестящей фальши, чувство, восстающее законно на злоупотребление нами нашей широкой способности понимать и чувствовать. Граф Лев Толстой и его сочинение 1862 год. Чуть позднее эту идею подхватил Достоевский, в чьем журнале «Время» Печатался Григорьев. «Но обращусь лучше к нашей литературе. Все, что есть в ней истинно прекрасного, то все взято из народа, начиная с смиренного простодушного типа Белкина, созданного Пушкиным. У нас ведь все от Пушкина». К пушкинской книге стал внимательно присматриваться и сам герой Григорьевской статьи. «Вы не поверите, что я с восторгом, давно уже мною не испытываемым,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 со сходной оценкой. Затем наступило время историко-литературных студий. Первой монографией оказалась уже после революционная эссеистической книжка-брошюра Владимира Самойловича Узина «О повестях Белкина» из комментариев читателя. В советскую эпоху повести Белкина начали экранизировать и ставить на сцене. Еще в немом кино по одной и той же повести были сняты «Станционный смотритель» и коллежский регистратор». Актер МХТ «Москвин» сыграл здесь главную роль, которую считают одной из лучших его киноработ. Через десятилетия разные советские режиссеры и с разным успехом воспроизвели весь цикл в звуковом кино и телеверсиях. «Метель» 1964 год, режиссер Владимир Басов. «Выстрел» 1966 год, Режиссер Наум Трахтенберг. «Станционный смотритель» 1972 год. Режиссер Сергей Соловьев. «Повести Белкина. Гробовщик». 1990 год. Режиссер Петр Фоменко. «Барышня-крестьянка». 1995 год. Режиссер Алексей Сахаров. Георгий Свиридов написал «К метели музыку», Которая позднее превратилось в самостоятельное произведение – музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» 1974 год. В год очередной пушкинской относительно круглой даты – 220 лет со дня рождения – большой проект начал Российский академический молодежный театр. Молодые режиссеры в разных театральных пространствах в течение года поставят все пушкинские повести. 6 июня 2019 года, в день рождения поэта, состоялась премьера станционного смотрителя, режиссер Михаил Станкевич. В литературе же на самый смелый эксперимент и тоже странную круглую дату, столетия со дня смерти поэта, решился Михаил Зощенко. Он сочинил шестую повесть Белкина «Талисман», сопроводив этот опыт следующей преамбулой. Мне казалось, и сейчас кажется, что проза Пушкина – драгоценный образчик, на котором следует учиться писателям нашего времени. Занимательность, краткость и четкость изложения, предельная изящность формы, ирония – вот чем так привлекательна проза Пушкина. И вот теперь, после 17 лет моей литературной работы, я не без робости приступаю к копии с пушкинской прозы. и для данного случая я принял за образец повести Белкина. Я надумал написать шестую повесть в той манере и в той маске, как это сделано Пушкиным. В новелле в концентрированном виде представлены мотивы повестей Белкина. Действие ее происходит накануне и во время Отечественной войны 1812 года. Здесь есть страстная любовь, несостоявшаяся дуэль, Ситуация кви-про-кво, таинственный талисман, цепочка с головой дракона, несчастный случай, самоубийство. Тщательно воспроизводится и белкинская структура рассказа в рассказе, предваренная эпиграфом из ода Михаила Хераскова «Знатная порода». Ни титла славу нам сплетают, не предков наших имена. В то же время Зощенко отказывается от своих знаменитых словечек, от сказа. Лишь серьезный нравоучительный финал. Поручик потерял подаренной любимой женщиной талисман и спасся благодаря собственной смелости, отчасти корректирует пушкинскую повествовательную логику. В общем же, талисман органично выглядит в качестве шестой повести Белкина. Михаил Зощенко умел и это. Почему Боротынский ржал и бился? описанная Пушкиным реакцией его приятеля, сурового элегического поэта-философа Евгения Баратынского кажется странной. Что же смешного он нашел в повестях? Исследователи обычно утверждают, что Пушкин пародировал штампы устаревшей и устаревающей массовой просветительской, сентиментальной и романтической литературы. При чтении повестей Полемическая авторская интонация, конечно, ощутима, причем очевидна и ее динамика. Насмешки, иронии почти лишены выстрел, метель и станционный смотритель. Она пунктирно появляется в барышне-крестьянке, а в гробовщике доминирует. Мы, однако, не расхохочемся, а в лучшем случае улыбнемся, читая такие, например, парадоксальные фрагменты. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного амура с опрокинутым факелом в руке, с подписью. Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашенные. Также отдаются на прокат и подчиняются старые. Или из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание,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 и Юрко стал опять расхаживать около нее с секирой и в броне сермяжной. Комментаторы подсказывают, что Пушкин отсылает нас к повести Антония Погорельского «Лафертовская маковница» и сказке Александра Измайлова «Дура Пахомовна». Ржание Боротынского можно понять, но невозможно разделить. Полемические, пародийные аспекты повестей утрачены, и проявляются только после объяснений исследователей. Такова обычная судьба пародии, причем не гротескной, гиперболической. Утрата второго плана превращает ее в просто рассказ или стихи, не обязательно смешные. К счастью, пародийная установка не является для Пушкина определяющей. Зачем в повестях Иван Петрович Белкин и другие рассказчики? Современники практически не обратили внимания на пушкинскую маску. Позднейшие исследователи, напротив, часто выдвигали ее на первый план, называя предисловие к сборнику шестой повестью. Существуют работы, подробно разграничивающие голоса из стиля титулярного советника А.Г.Н. и девицы К. К.И.Т. И.П. Белкина, издателя А.П., наконец, самого автора. В повестях Белкина образ автора складывается из сложных стилистических отношений между издателем, автором, его биографом, другом автора и рассказчиками. Стиль Белкина теперь становится посредствующим звеном между стилями отдельных рассказчиков и стилем издателя, наложившего на все эти рассказы отпечаток своей литературной манеры, своей писательской индивидуальности. Каждая повесть представляет собою синтез разных стилей, разных пластов речи, пишет Виктор Виноградов. В оппозиции к подобному онтологическому прочтению, превращающему невидимого Белкина в характер, подобный Сильвио или Вырину, другой филолог может заявить, нарочитая человеческая неопределенность и отсутствие своего выраженного слова в тексте отличают рассказчика Белкина от рассказчика более обычного типа. Белкин – невоплощенный рассказчик. Фигура более характерная для послепушкинской прозы. Но медиум – повествовательная среда, объединившая повествующего автора с миром его повествования. В общем, про Маску Белкина можно сказать примерно то же, что и про пародийность повестей. Если даже исследовательские усилия позволяют ее обнаружить, читателям она практически не улавливается. Зачем в повестях Белкина нужны эпиграфы? Общий эпиграф к сборнику взят из комедии Дениса Фанвизина «Недоросль» «Госпожа Простакова» «То мой батюшка, он еще сызмала к историям охотник» «Скотинин» «Митрофан по мне» Контекст, знакомый читателю пушкинской эпохи, Уже намечал позицию книги по отношению к предшествующей литературной традиции и настраивал на определенное прочтение. После неудачного испытания Митрофанушки в грамматике знаменитые дверь существительна и дверь прилагательна переходят к истории, причем собеседники Правдина и Милона, скотининых чита седая, путаются в значениях истории как предмета и истории, которые рассказывает скотница Хавроня. Уже в эпиграфе издатель АП лукаво подмигивает понимающему читателю: не будут ли рассказы титулярного советника, девицы и прочих напоминать истории словоохотливой скотницы. Далее в пяти повестях использовано шесть эпиграфов. Выстрелу досталось два. Пушкин вообще любил эпиграфы. Он сопровождал ими Евгения Онегина, капитанскую дочку, пиковую даму Сохранился листок, где все эпиграфы к повестям выписаны на одной странице. Они взяты из повести Александра Бестужева-Марлинского «Вечер на бивуаке», а также из стихов пушкинских предшественников и современников Боротынского, Жуковского, Державина, Вяземского и Богдановича. Таким образом, Пушкин-прозаик расширяет литературный фон повестей, предлагает, в отличие от скрытых сюжетных параллелей, явную пунктирную антологию, включающую классиков, сентименталистов, романтиков и своих современников, еще не приписанных к определенным эпохам и направлениям. Эпиграфы вступают в разные отношения с текстом. Эпиграфы к выстрелу. «Стрелялись мы. Боротынский. Я поклялся застрелить его по праву дуэли. За ним остался еще мой выстрел. Вечер на бивуаке. И метели. Большая цитата из Светланы Жуковского. Выделяют кульминационные эпизоды повестей, растянувшуюся во времени дуэль и странное таинственное венчание в церкви. Эпиграф «Колежский регистратор» почтовой станции «Диктатор». Князь Вязинский. Иронически освещает содержание самого серьезного, драматического станционного смотрителя. Самсон Вырин оказывается не диктатором, О невольной жертвой. Впрочем, ирония очевидна уже Воксюма Невяземского. коллежский регистратор низшая ступень в табели о рангах, диктатор, эпиграф в барышне крестьянке. Во всех ты душенька нарядах, хороша. Богданович. Напротив, дублирует фабулу, в которой Лиза Муромская оказывается привлекательна во всех превращениях. Серьезность, мрачной сентенций Державина «Не зрим ли каждый день гробов, сидин дряхлеющий вселенной» контрастирует с юмором гробовщика. В планах Пушкина был и еще один вариант общего эпиграфа к повестям. А вот то будет, что и нас не будет. Однако этой сентенции святогорского игумена Ионы, достойны шекспировских гробовщиков, Он предпочел дурашливо-жизнерадостные реплики фанвизинских персонажей. В чем все-таки смысл пушкинского эксперимента? Главным героем, двигателем сюжета повестей Белкина, кажется случай. В черновике едва начатого стихотворения «О сколько нам открытий чудных» «Октябрь-ноябрь 1829 года» Он назван «бог-изобретатель», а в вариантах еще «вождь, отец, наконец, изобретательный слепец». В статье об истории русского народа Николая Полевого, которую Пушкин писал в «Болдинскую осень» параллельно с повестями, есть еще более абстрактная формула. «Ум человеческий» по простонародному выражению не «пророк», а угадчик. Он видит общий ход вещей и может выводить из Онова глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая мощного мгновенного орудия проведения. В повестях Пушкин, пожалуй, ближе к поэтической формулировке. Случай здесь в самом деле изобретательный слепец, обращенный к простодушному Ивану Петровичу Белкину или девице К и Т. подстраивающий встречи рассказчика Сильвио и его дуэльным противником, вопреки опасениям отца, устраивающий счастливую судьбу Дуни, соединяющий двух влюбленных драматически, метель, или анекдотически, барышня-крестьянка, дающий плутоватому гробовщику радостное пробуждение и надежду на изменение. Пушкин обнаруживает новолистические структуры в современной жизни, но его вдруг оказываются не ужасными или таинственными, а теплыми, домашними, ручными, в конечном счете вросшими в русский быт, врастающими из него. Почему Сергей Давлатов мечтал быть наследником Пушкина? И при чем тут повести Белкина? К простым загадочным пушкинским фабулам-анекдотам Критика и литературоведение почти за два века создали разнообразные пристройки. Аполлон Григорьев придумал Смирного Белкина, Наум Берковский Эпическую полноту повестей, многочисленные исследователи интертекстов, Библиотеку иронических отсылок. Александр Белый Драму совести, Владимир Маркович. незавершенность, загадочность характеров. А что, если посмотреть на эти тексты простодушно-детски, подстриженными глазами? Тогда мы заметим основные, базовые эмоции повестей. Трагизм станционного смотрителя, драматизм выстрела, и мелодраматизм метели, идиллически счастливую развязку барышни-крестьянки, Юмор гробовщика. Когда лицеист Павел Миллер в 1831 году увидел у Пушкина уже отпечатанную книжку «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», изданные А.П., и осведомился об авторе, Пушкин ответил, «Кто бы он там ни был, описать повести надо вот этак, просто, коротко и ясно». Автор уже почти классического заповедника, изба музей Сергея Довлатова находится сегодня в двух километрах от Священного Михайловского, предложил свое неканоническое объяснение канонической книги. Пушкин существует как икона, но не как учебное пособие. А между тем, я совершенно однозначно считаю, что проза Пушкина – лучшая на русском языке, конкретно «Капитанская дочка», еще в большей степени повести белкина и главное тут не простота и ясность пушкина а еще и нечто большее читая пушкина видишь что проза может обойтись без учености без философии и религии даже без явной подчеркнутой духовности то есть достаточно как следует рассказать историю житейский случай и глубина жизни, ее духовное содержание и все прочее проявится сами собой. Чудо повестей Белкина именно в том для меня, что это всего лишь случаи из жизни, рассказанные без отей. Ни одну книгу я не перечитывал столько раз, сколько Белкина. Может, раз тридцать. То есть Довлатов читал этого Пушкина, явная гипербола, в четыре раза чаще, чем Лев Толстой. Тридцать раз против семи. В другом месте он размечтался. Я очень намекал Майку Скэммалу, который пишет статью в Атлантик, чтобы он вернул. Среди русских много последователей Толстого, Достоевского, Булгакова, Зощенко, но эпигон Пушкина Прозайка один. Сергуня. Достаточно как следует рассказать историю. Мысль Довлатова возвращает нас к первоосновам. История – миф, житийский случай, анекдот. С этого начинается повествовательное искусство. Этим оно, возможно, и окончится. Фейсбучный пост – тоже в конечном счете случай жизни».